Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Квартира оказалась нормальной. Не новой, но жить можно. Потолки высокие, стены толстые, зимой тепло, летом не жарко. Мы с Леной давно мечтали съехать из нашей однушки, где окна выходят на мусорку, а полы вечно ледяные. «Тут хотя бы ребенку есть где побегать». Даня радостно шлепал по комнатам, заглядывал в пустые шкафы, проверял, насколько громко скрипит паркет. «Мы копим на дом. Как все, откладываем понемногу, а пока ютимся по съемным квартирам. Где-то лучше, где-то хуже, где-то хозяева такие, что лучше не пересекаться. Но мы привыкли. Даня, ему 5 вообще не парится». Лишь бы игрушки с собой Хозяин квартиры Мужчина в мятом сером пиджаке С тонкими нервными пальцами На вид лет шестьдесят Может больше Глаза темные, усталые Будто человек давно не спал Он почти не говорил Только кивнул жене Пожал мне руку Осторожно Как будто не любил касаться людей Вас трое? Ну да говорю «Я жена и сын». «А, ну, значит, трое». Он чуть помедлил, будто собирался сказать что-то еще. Я ждал продолжения, но он молчал, только моргнул, словно в последний момент передумал говорить. «Соседи, как?» Спросила Лена, открывая шкафчики на кухне. «Тихие». «А кто жил до нас?» Он замялся семья съехали почему так бывает никто тут не умер если что вдруг выпалил он мысленный переглянулись стены конечно слышат сказал он неожиданно понизив голос чего он улыбнулся но не глазами только губами говорю слышимость тут слишком сильная и сразу отвел взгляд странный он какой-то но квартира хорошая район удобный цена устраивает берете? спросил он протягивая мне ключи Лена кивнула я пожал плечами берем он снова улыбнулся но как улыбнулся показал зубы а взгляд остался пустым Когда он ушел, я долго вертел в руках ключи. «Лен», — сказал я, — «он не показался тебе странным?» Жена уже гремела шкафчиками, осваивалась. «Да все арендодатели странные», — отмахнулась она. Даня выстраивал машинки на подоконнике. Вроде все в порядке, но когда я закрывал дверь, мне показалось, что хозяин, уходя, Слишком долго смотрел в сторону пустого угла в коридоре. Я даже подошел и посмотрел. Может, там плинтуса отходят? Или еще какая проблема, о которой хозяин любезно забыл упомянуть? Но нет. Все было в порядке. Прошла пара недель. Мы обжились, разобрали коробки, переставили мебель под себя. Лена натянула на окна занавески с цветами... Даня облюбовал широкие подоконники. Теперь его машинки стояли там ровными рядами, как игрушечный автопарк. Жилось нормально. Дом старый, но крепкий. Соседей почти не слышно. А главное – просторно. Однажды ночью я засиделся за компьютером. Лена уже спала, Даня тоже. Было полночь. В квартире тихо, только системник гудел, да мышка тихонько щелкала. Я в очередной раз скроллил ленту новостей, когда услышал странный звук из коридора. Сначала подумал, что показалось. Звук был непонятный. Ни стук, ни шаги. Скорее, мягкий шорох, будто кто-то провел ладонью по обоям. Я прислушался, даже обернулся. Но в темноте за дверью кабинета Ничего не разглядел Потом вздохнул Хмыкнул над собой Ну ясно, нервы Фантазия разыгралась На следующую ночь Это повторилось Опять я засиделся Опять все спали И опять этот странный звук На этот раз Отчетливее Теперь мне почудилось, будто кто-то медленно проводит ногтем по дереву. Я замер. Дурацкое ощущение. Вроде точно знаешь, что один в квартире, а внутри что-то холодеет. Будто вот-вот случится что-то неправильное. Я дождался, когда звук затихнет. Потянулся к выключателю. Включил свет в коридоре. Пусто. Пусто прошёлся по квартире, проверил входную дверь заперта. Заглянул в детскую. Даня спал, свернувшись калачиком. Заглянул в спальню. Лена дышала ровно, уткнувшись в подушку. Всё тихо. Ладно, подумал я. Старый дом, сквозняки, трубы, да и хозяин предупреждал про слышимость. Но следующей ночью Произошло кое-что, что разбило все эти жалкие оправдания в пух и прах. Я проснулся от жажды. Осторожно, чтобы не разбудить Лену, выбрался из-под одеяла. На цыпочках прошел в кухню. В квартире было темно, только уличные фонари бросали блеклые квадраты света на пол. Налил себе воды, сделал пару глотков. И тут услышал... Шепот... Слабый, еле различимый. Стакан застыл у губ. Вода внутри едва заметно дрожала. Шепот доносился не из комнаты, ни с лестничной клетки, ни с улицы. Он шел из стены. Я медленно, стараясь не дышать, сделал пару шагов. Шепот не стих. Напротив, стало четливее. Теперь... Я различал обрывки фраз, сказанных приглушённо, почти жалобно. Я осторожно, не касаясь стены руками, прижался ухом. «Открывай! Наконец-то вы здесь!» Голос был тихий, но слова я слышал отчётливо. Горлу подступил ком. «Что за чёрт?» Попытался сообразить. Что там за этой стеной? Соседской квартиры быть не могло. Значит, подъезд. Но стены тут такие толстые, что пришлось бы орать, чтобы тебя услышали внутри. Я отпрянул, шагнул назад, спиной уперся в дверной косяк. Шепот вдруг оборвался. Остался стоять в темноте. Сердце стучало где-то в горле. Через минуту Сделал глубокий вдох, покачал головой. Сонный, вот и чудица всякая. Все-таки старый дом, всякое бывает. Соседи разговаривают или радио у кого-то работает, а звук причудливо преломляется, вот и кажется, что он идет из стены. Но на утро я не смог выбросить это из головы. Решил повнимательнее осмотреть стену, разобраться, что по ту сторону. Леня ничего говорить не стал. А то еще подумает, что у меня совсем крыша поехала. Когда жена с сыном ушли в магазин, я вернулся к тому месту в прихожей. Постоял, посмотрел. Обычные обои. Сероватые, с мелким цветочным узором. Ничего примечательного. Я провел по ним рукой. В одном месте под пальцами что-то зашуршало. Я провел еще раз. Теперь медленнее. Под бумажным слоем Чувствовался контур Прямой Жесткий Что-то внутри меня сжалось Я прижал ноготь к обоям Поддел край Бумага легко отошла Будто была наклеена недавно Я потянул сильнее И полоска обоев сползла Обнажая грубые доски С облупившейся белой краской Я провел ладонью вдоль Нет Ни доски. Дверь. Старая, закрашенная, запертая дверь прямо в стене. Я стоял перед ней, стараясь не дышать. Было ощущение, что если вдохну слишком шумно, что-то по ту сторону услышит. Глупость, конечно. Это просто старая дверь. Может, ее заложили еще при ремонте? А обои поклеили сверху, чтобы не заморачиваться с демонтажом. В старых домах такое бывает. Но вот что не давало покоя. Почему ее так тщательно скрыли? И почему именно из-за этой стены доносился шепот? Я провел ладонью по лицу. «Ладно, дверь я нашел. Осталось разобраться, что с ней делать». Хозяин квартиры взял трубку на третьем гудке. «Да?» Голос у него был хрипловатый, будто он только что проснулся. «Добрый вечер. Тут... Тут у меня вопрос. В квартире есть странная вещь. Дверь в стене». В трубке повисла тишина. а а, -а. Наконец-то протянул хозяин, и в его голосе не было удивления. «Ни тени». «Только какая-то странная вязкая усталость». «Нашли, значит?» «Меня передернуло». «В смысле нашли?» «Я машинально сжал телефон крепче». «Я вам скажу одну вещь». «Хозяин выдохнул, будто набирался терпения». «Не трогайте ее. Забудьте, что она есть». «Что значит забудьте?» «В смысле не зацикливайтесь?» «Вы же не хотите...» Там остаться Я резко замолчал Что? Я хотел сказать э, Неправильно выразился Хотел сказать, что Ну, если вам что-то не нравится То Можно же просто не обращать Внимания, верно? Я не ответил В общем Не трогайте ее Подытожил он чуть натянуто Все в порядке «Честно!» Мы попрощались. Я убрал телефон, глядя на дверь. «Все в порядке!» «Честно!» Слова хозяина застряли в голове, и мне уже не казалось, что это просто замурованный проход. Вернувшись из магазина и увидев повсюду куски обоев, Лена рассердилась, а Данька обрадовался и немедленно потянулся к дверной ручке. Я резко остановил его, и наказал никогда не подходить к ней. Сын расстроился, Лена только покачала головой. Устроил тут бардак. Я рассказал ей, что слышал какие-то звуки. В ответ жена странно посмотрела на меня и призналась, что тоже слышала шепот той ночью. С тех пор странности начали расти и множиться. Однажды ночью Меня разбудил звук. Сначала легкий, едва заметный. Потом — резче и сильнее. Было похоже, будто кто-то царапал дверь изнутри, пытаясь выбраться. Это длилось не больше минуты. Потом все стихло. Глухо щелкнул холодильник на кухне. Где-то вдалеке проехала машина. Свет фар на секунду скользнул по потолку. Я заставил себя медленно вдохнуть — и резко включил ночник. В комнате никого, в прихожей тоже пусто. Дверь, та самая дверь, которую я нашел под слоем обоев, была закрыта. Все было как обычно, но легкое эхо страха все еще пульсировало внутри, пробегая по коже колючими мурашками. Утром я пытался убедить себя, что это был сон, Тупой, липкий кошмар, который просто слишком реалистично заполз в мое сознание, усталость давила на плечи, а в голове глухо стучало, будто что-то осталось недосказанным. Вечером Даня сидел в своей комнате и перешептывался с кем-то. Я зашел и увидел, что телевизор выключен, а сын просто смотрит в сторону прихожей, И шепотом отвечает. «Да, хорошо. Я попробую». Мне стало не по себе. У детей, конечно, всегда бурная фантазия. Но в свете последних событий... Я знал, что Лена тоже это замечает. Она переживала за сына. Жаловалась, что почти не может спать по ночам из-за звуков. Да, это было хуже и страшнее всего. Ночами... Когда тьма плотно сжимала стены, звуки за дверью становились отчетливее. Сначала осторожные шаги, словно кто-то медленно ступал по полу, пробуя его на прочность. Потом шорохи, будто длинные сухие пальцы, шарили по стенам. Иногда слышался голос, приглушенный, едва различимый, но не терявший своей зловещей отчетливости. Я не мог разобрать слов, только интонации. Злобные, нетерпеливые или умоляющие, сдавленные. Лена тоже слышала. Просыпалась, сжимала мою руку. Я чувствовал, как она дрожала. Однажды в тишине раздался глухой удар, будто бы по той стороне двери кто-то стукнул кулаком. Мы замерли, я ощутил, как напряглась жена. Хотел сказать, это всего лишь дома оседает, но сам не поверил бы. Не знаю, почему мы не съехали сразу же. Я все искал оправдания, убеждал себя, что все в порядке, что нам просто кажется. Квартира была хорошей, просторной, с удачной планировкой. Мы ведь только заехали, не успели даже толком обжиться». Да и куда мы могли бы пойти вот так, среди ночи? А стоило рассвету тронуть окна, как все стихало и казалось уже не таким уж и страшным. «Это нервы», — твердил я себе. «Нам всем просто надо привыкнуть. Новое место, новая обстановка, стены еще не стали родными. В конце концов, мало ли, что может послышаться в ночной тишине. Но чем дольше мы жили там...» тем труднее становилось верить в случайность. Звуки были реальны. Их слышали все трое. Мы не договаривались, не накручивали друг друга. Лена не спала ночами. Я слышал, как она ворочается. Даня все чаще разговаривал сам с собой. А потом он нарисовал его. Однажды я вернулся с работы, по привычке заглянул к нему в комнату и увидел рисунок на полу. Даня всегда любил рисовать, его детские каракули пестрели цветами, домиками, солнцем с лучиками, но на этот раз я увидел что-то совершенно иное. На бумаге был нарисован человек, фигура получилась высокой и худой, с непропорционально длинными руками, доходившими почти до колен, пальцы тонкие, кривые, будто сломанное, но страшнее всего было лицо. Точнее, его отсутствие. Голова — просто белый овал. Ни глаз, ни рта, ни носа. Лишь пустота, выжженная среди серых штрихов, которые Даня наложил плотным фоном вокруг фигуры, как будто хотел выделить ее, сделать более реальной. «Даня!» «А кто это?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. Сын не ответил. Посмотрел на меня, потом молча встал, вышел в коридор. Я пошел за ним, а он вдруг протянул руку, вытянул палец и указал на дверь. «Ту самую чертову дверь!» «Он там живет!» — прошептал Даня. Я почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Он хочет выйти. Папа, давай выпустим его. Только я не знаю, где ключ. пап ты откроешь дверь? Ну, пожалуйста!» В ответ я не смог выдавить ни слова. Только отвел Даню в детскую, уложил спать и плотно закрыл дверь. И даже тогда мы не съехали. Как будто что-то нас держало. В какой-то момент... «Стало казаться, что вся наша жизнь закрутилась вокруг этой двери. Я ловил себя на том, что стою в коридоре, глядя на нее, и не помню, сколько прошло времени. Минуты? Часы? Дни?» «Я осознавал это, но ничего не мог с собой поделать. Дверь манила. Она будто дышала». Пульсировала, становилась ближе, когда я моргал. Временами мне казалось, что ручка вот-вот повернется сама собой, или что она уже повернулась, но я просто не заметил. Лена чувствовала то же самое. Мы почти не разговаривали, не ели, не спали, только слушали. — Ты опять стоял у нее? — спрашивала Лена. Голосом в котором сквозил страх «Я... нет...» Начинал я, но осекался, понимая, что соврал Иногда я вдруг осознавал, что рука сама тянется к двери Внутри росло странное, мучительное нетерпение Как у ребенка, которому сказали не трогать подарок до утра «Что будет, если открыть?» Только одним глазком, на секунду «Не смей!» — кричала Лена. Мы ругались, громко, зло, срываясь друг на друга, хотя понимали, что причина вовсе не в нас. В эти моменты из-за двери раздавалось хихиканье, тонкое, едва слышное, словно кто-то прижимал ладонь ко рту, пытаясь держать смех. «Не знаю, сколько времени прошло, сколько дней или недель мы так прожили». Но однажды ночью я проснулся от звука, который до дрожи пугает любого родителя. Это был детский плач. Даня плакал и голосил. «Выпустите меня, пожалуйста, выпустите!» Голос раздавался из-за той самой треклятой двери. Не думая ни секунды, я вскочил и рванув к ней, начал бешено трясти ручку. Дверь не поддавалась. Даня плакал все громче. Через секунду я был в кладовке. Нащупал холодное железо лома, крепче сжал его в пальцах. Сердце колотилось так, что гул отдавался в ушах. Я замахнулся и силой ударил ломом в щель между дверью и косяком. Даня завизжал. Дерево треснуло. От стены с глухим стуком отлетела щепка. Я навалился изо всех сил. Замок хрустнул поддался. Я толкнул дверь. Внутри было пусто. Обычная комната, голый пол, серый от вековой пыли, старые стены, пропахшие временем. В воздухе висел терпкий запах древесной трухи и гнили. «Вася!» — раздался позади голос жены. «Он здесь! Все в порядке! Он здесь!» Он спал у себя в кровати. Я обернулся. Лена прижимала к себе сына, который смотрел на меня сонными глазами. Тогда кто был за дверью? Не понимая, что происходит, я шагнул в открытую комнату и увидел их. В тусклом свете, который лился из коридора, Мне удалось разглядеть следы босых ног, которые усыпали пыльный пол. Они пересекались, шли кругами, блуждали по комнате. Кто-то ходил здесь. Долго. Взад-вперед. Туда-сюда. На внутренней стороне двери были длинные глубокие царапины. Десятки борозд, оставленных чем-то острым. Дерево вспучилось, краска содрана полосами, обнажая слой голого волокна. Кто-то пытался выбраться. «Одевайся! Собирай вещи! Мы уезжаем!» Голос у меня был хриплый, как у человека, который слишком долго молчал. Лена не шевелилась, стояла в коридоре, сутулившись, глядя на меня огромными темными от страха глазами. «Лена!» — рявкнул я. Она вздрогнула, но не сдвинулась с места. Я шагнул к ней схватил за плечо. Пальцы дрожали. «Ты не понимаешь? Здесь кто-то был! всё это время здесь кто-то ходил, Лен! Очнись уже!» Она молчала. Потом медленно повернула голову и посмотрела на открытую дверь. Комната все так же была пуста. «Одевай Даню!» Лена сделала шаг назад, потом еще один, все так же не отрывая взгляда от комнаты. Я развернулся, бросился в спальню, схватил чемодан, двигался на автомате, запихивал одежды, документы, все, что попадалось под руку. Вдруг раздался Данин голос. «Папа, куда мы? А как же он?» Я обернулся. Сын стоял в дверях, пижама в машинках, в руках плюшевый медведь. Лицо спокойное, но какое-то странное. «Нет никакого его! Мы уезжаем отсюда!» Сказал я, торопливо застегивая чемодан. «Быстро, Даня, одевайся!» Он посмотрел мимо меня, куда-то в сторону двери. Я оглянулся. Там никого не было. «Даня!» — повторил я резко. Сын вздрогнул, кивнул и юркнул в свою комнату. Я выдохнул, но тихо... Тут же услышал уже знакомый шепот Едва различимый, протяжный Будто кто-то там, в пустой комнате С интересом наблюдал за нами Не глядя в ее сторону Я метнулся в детскую Сгреб Даню одной рукой Другой схватил Лену, которая будто оцепенела Плевать на вещи, их можно было забрать потом Главное выбраться Коридор казался бесконечным Хотя был всего метра три в длину. Когда мы уже были у двери, за спиной раздался звук. Шорох. Я оглянулся. В темноте что-то мелькнуло быстро. Как будто кто-то сделал шаг вперед и тут же отступил назад, растворившись в тени. Я почувствовал, как Лена сжала мою руку. Мы вылетели из квартиры. Спускаясь по лестнице, слышали, как за спиной хлопнула дверь. Я не возвращался за вещами. Нанял людей, велел им забрать все, что можно. Лена не спрашивала. Пару недель пожили у моих родителей, а потом нашли новую квартиру. На этот раз в новостройке. До нас еще никто не жил. Никаких тайных дверей. Светло и чисто. Прошло пару месяцев, и мы наконец-то стали потихоньку приходить в себя. Страх отступил, став чем-то почти нереальным, размытым, как дурной сон. Как-то вечером мы сидели и смотрели новости. На экране мелькнуло что-то знакомое. Тот самый дом. Голос за кадром Рассказывал, что там нашли тела троих убитых Жена, муж, их маленькая дочка С семьей расправились особо жестоко Следов взлома нет Полиция ведет расследование Вася, это из-за того, что мы выпустили его? У Лены на глазах выступили слезы Но я ничего не мог ответить, слова застряли в горле, я только смотрел и смотрел, как экран показывает нашу бывшую квартиру, открытую комнату, которой там не должно быть, и кровь, кровь повсюду. Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!